Кот, садящийся самостоятельно в трамвай, о чем тоже упоминал в бумаге Иван, вдруг показался даже самому ему невероятным. И единственное, что было серьезно, что сразу указывало на то, что неизвестный, странный, даже страннейший и вызывающий чудовищные подозрения человек — это знакомство его с Понтием Пилатом. А в том, что знакомство это было, Иван теперь... Не сомневался Но Пилат уже тем более Ни с чем не вязался Постное масло Удивительный кот Аннушка-квартира Телеграмма дяди Смешно, право, было все это Ставить рядом с Понтием Пилатом Иван начал тревожиться Вздыхать, потирать лоб руками порой он устремлял взор вдаль Над рощей грохотало, как из орудий. Молнии вспарвали потрясенное небо. В лес низвергался океан воды. Когда струи били в подоконник, водяная пыль даже сквозь решетку долетала до Ивана. Он глубоко вдыхал свежесть, но облегчения не получил. Растрепанная Библия с золотым крестом на переплете лежала перед Иваном. Когда кончилась гроза и за окном настала тишина, Иван решил, что для успеха дела необходимо узнать хоть что-нибудь об этом Пилате. Несмотря на то, что Иван был малограмотным человеком, он догадался, где нужно искать сведений о Пилате и о неизвестном. Но Матфей мало чего сказал о Пилате и заинтересовало только то, что Пилат умыл руки. Примерно то же, что и Матфей рассказал Марк. Лука же утверждал, что Иисус был на допросе не только у Пилата, но и у Ирода. Иоанн говорил о том, что Пилат задал вопрос Иисусу о том, что такое истина, но ответа на это не получил. В общем... Мало узнал об этом Пилате Иван, а следов неизвестного возле Пилата и совсем не отыскивалось. Так что, возможно, что он произнес ложь и никогда и не видел Пилата. Вздумав расширить свое заявление в той части, которая касалась Пилата, Иванушка ввел кое-какие подробности из Евангелия Иоанна, но запутался еще больше. и в бессилии положил голову на свои листки. Тучи разошлись, в окно сквозь решетку был виден закат. Раздвинутая в обе стороны штора налилась светом. Один луч проник в камеру и лег на страницы пожелтевшей Библии. Оставив свои записи, Иванушка до вечера лежал неподвижно на кровати, о чем-то думая. От еды он отказался и в ванну не пошел. Когда же наступил вечер, он затасковал. Он начал расхаживать по комнате, заламывая руки, один раз всплакнул. Тут к нему пришли. Ординатор стал расспрашивать его, но Иван ничего не объяснил, только схлипывал, отмахивался рукой и ложился ничком в постель. Тогда ординатор сделал ему укол в руку и попросил разрешения взять прочесть, написанное Иваном. Иван сделал жест, который показывал, что ему все равно. Ординатор собрал листки и клочья и унес их с собой. Через несколько минут после этого Иван зевнул, почувствовал, что хочет задремать, что его мало уже тревожит его мысли. равнодушно глянул в открытое окно в котором все гуще высыпали звезды и стал ежжи снимать халатик приятный холодок прошел из затылка под ложечку и иван почувствовал удивительные вещи во-первых ему показалось что звезды ввысе очень красивы что в больнице по сути дела очень хорошо островинский очень умён. что в том обстоятельстве, что Берлиоз попал под трамвай, ничего особенного нет, и что, во всяком случае, размышлять об этом много нечего, ибо это непоправимо. И, наконец, что единственно важное во всем вчерашнем — это встреча с неизвестным. И что вопрос о том, правда ли или неправда, что он видел Понтия Пилата, столь важный вопрос, что... Право стоит все отдать, даже, пожалуй, и самую жизнь.